Нежно, так нежно Коломбина покидает город грез. Нежно, потому что именно это чувство переполняет сейчас все существо путешественницы, чей вояж близится к блистательному завершению. На душе от этого и сладостно, и грустно. Коломбина долго сидела у стола, где горели три белые медленно оплывающие свечи, и обдумывала разные способы ухода, будто перед балом перебирала платье в гардеробе, прикладывала к себе, смотрелась в зеркало, вздыхала и отбрасывала отвергнутый наряд на кресло. Не то, опять не то. Ей почему-то было не очень страшно. От трех белых листков, аккуратно разложенных на столе, веяло силой и спокойствием. Коломбина твердо знала, сначала будет немножко больно, но зато потом все выйдет очень-очень хорошо. И заботил тщеславную кокетку вопрос, в общем-то, не столь уж и важный. Как она будет выглядеть после смерти? Хотя как раз это, может быть, и являлось самой важной из проблем, которые осталось решить в ее коротенькой и стремительно несущейся к финалу жизни. Она хотела бы после ухода смотреться, как красивая кукла, уложенная в нарядную коробку. Стало быть, быстрые способы вроде веревки или прыжка с балкона не годились. Лучше всего, конечно, было бы принять снотворное, проглотить целый хрустальный флакон опия, запивая сладким чаем со смородиновым джемом. Чай у Коломбины имелся. Смородиновый джем тоже. Только вот снотворным запастись она не успела, потому что никогда в жизни не мучилась бессонницей. Как только положит голову на подушку и разложит на обе стороны золотые пряди, так сразу и провалится в сон. Наконец, нелегкий выбор был сделан. Набрать в ванную теплой воды. Добавить несколько капель лавандового масла. Умастить лицо и шею чудесным кремом ланолин из оловянной трубочки, идеальным средством для сохранения пригожей кожи. Дня на три, до похорон. Дальше пригожая кожа не понадобится. Надеть белое кружевное платье, немножко похожее на подвенечное. Волосы перетянуть алой лентой, чтобы гармонировало с цветом воды. Лечь в ванную под водой, чтобы было не так больно черкнуть острым ножиком по венам и медленно уснуть. Те, кто обнаружит Коломбину, скажут, она была похожа на белую хризантему, плавающую в бокале розового вина. Теперь оставалось последнее — написать стихотворение. На этом закончится повесть о Коломбине, прилетевшей в город грез из неведомого далека, ненадолго расправившей здесь свои бесплотные крылышки и упорхнувшей из света в тень. Из света в тень перелетев, и ни о чем не сожалея, Исчезла маленькая фея, умолк пленительный напев. Нет, это никуда не годится. Первая строчка подвернулась из чужого стихотворения, А последние вообще черт знает что. Умолкли звуки чудных песен. Попробуем сначала. «Ни черту не верю, ни богу, О да, умереть, уснуть, Письмо позвало в дорогу, Я вещи собрал и в путь». Опять не то. Почему-то ужасно не нравится третья строка, просто с души от нее воротит. И потом, как правильно, позвала или позвало, собрала или собрала. Да чего трудно. И вода остывает, будет холодно, придется выпустить и набрать новый. Ну же. Датский принц напрасно колебался. Быть ему бедняжки или не быть? Нужно без глумливости. И не так протяжно. Легче, невесомей. Смерть не сон и не забвенье. Отцветущий цветущий дивный сад, где сулит мне пробуждение сладкозвучный водопад, ущипнув себя до боли, чтоб на воле средь дерев, от приснившейся неволи пробудиться, умерев. Понятно будет, что водопад — это звук струи, доносящейся из ванной. Ах, да пусть непонятно, и хватит терзать бумагу. То, собственно, сказал, что предсмертное стихотворение должно быть длинным, а у Коломбины оно будет коротеньким, нелепым, и оборванным в самом начале, как оборвалась ее коротенькая и нелепая, но все же красивая, очень красивая жи. Коломбина не дописала слова. В ночной тишине раздался звон дверного колокольчика. Кто бы это мог быть в третьем часу ночи? В иное время она испугалась бы. Известно, что ночные звонки в дверь ничего хорошего не сулят. Но чего бояться, когда окончательный расчет жизни уже сделан? Может быть, не открывать? Пусть себе трезвонит. Она пристроила головку пригревшегося Люцифера поудобнее во впадинке на ключице и попыталась сосредоточиться на дневнике, но неумолкающий колокольчик мешал. Что ж, придется посмотреть, какой сюрприз приготовила жизнь на самом своем исходе. Газовый рожок в прихожей Коломбина зажигать не стала. Собственно, она уже догадалась, кто посетил ее в этот поздний час. Гэнди, больше-то и некому. Почувствовал что-то. Опять станет убеждать, уговаривать, придется прикинуться, что совсем согласна, дождаться, чтобы ушел, и уж потом... Открыла. На лестнице тоже было темно. Кто-то выключил там свет. Смутно виднелся силуэт. Высокий, массивный. Нет, не Гэнди. Ночной гость молчал. Было слышно его шумное, прерывистое дыхание. «Вы ко мне?» — спросила Коломбина, вглядываясь во тьму. «К тебе!» — раздалось степенье, такое дикое, злобное, что хозяйка отшатнулась. «Кто вы?» — скричала она. «Твоя смерть с маленькой буквы». Раздался хриплый хохот из глубины глотки. Голос показался Коломбине знакомым, но от ужаса она перестала что-либо понимать, да и времени сосредоточиться не было. Тень шагнула в прихожую. Схватила барышню за шею крепкими, как железные клещи, пальцами. Голос прошипел. «Будешь вся синяя, с вывалившимся языком. Хороша избранница!» Страшный гость снова хохотнул, хрипло, будто дряблая собака залаяла. В ответ на хохот раздалось сердитое шипение разбуженного Люцифера. Храбрый змеёныш, за последние недели изрядно подросший на молоке и мясном фарше, вцепился обидчику в руку. Тот, зарычав, схватил ужа за хвост и шмякнул об стену. Это заняло не более секунды, но Коломбина успела рвануться. Ничего не решала, не выгадывала момент, как животное, повинуясь инстинкту, рванулось и все. Разевая рот, но все равно молча, без крика, побежала по коридору. Просто бежала, вслепую, сама не зная, куда и зачем. Ее гнал самый действенный погонщик, страх смерти. Непередаваемый, отвратительный. Сзади грохотала каблуками не смерть, а смерть грязная, смрадная, жуткая. Та самая, из детства. Жирная кладбищенская земля, белые могильные черви, оскаленный череп, дыры вместо глаз. Мелькнула мысль. В ванную запереть задвижку и кричать, колотить по железной трубе, чтобы слышали соседи. Дверь ванной открывается вовне, ручка хлипкая, начнет дергать, оторвет, а дверь останется запертой. Замечательная была идея, спасительная. Но для ее осуществления требовалось три, но ну, хотя бы две секунды, а взять их было негде. На пороге комнаты пятерня сзади ухватила за рукав. Коломбина дернулась, что было сил, полетели пуговицы. Зато вернулся голос. «Помогите!» — закричала она, что было мочи. Потом уже кричала, не переставая, так громко, как могла. Метнулась из комнаты влево, в кухню. Дверь ванной, вот она, слышно, как шумит льющаяся из крана вода. «Нет, не успеть!» Из кухни снова налево, в коридор, круг замкнулся. Куда дальше? Снова в комнату или на лестницу? Входная дверь так и осталась открытой. Лучше на лестницу. Может, кто-нибудь выглянет. С криком вылетела на темную площадку, бросилась вниз по ступенькам, только бы не оступиться. Мешала длинная юбка. Коломбина рывком задрала ее выше колен. «Стой, воровка! Стой!» — ревел сзади хриплый голос. «Почему воровка?» — успела подумать Коломбина. И в этот миг, перед самым последним пролетом, Подвернулся и хрустнул каблучок. Взвизгнув, беглянка грохнулась грудью, животом на каменные ступени. Съехала вниз. Ударилась локтями, но было не больно, только очень страшно. Поняла, встать не успеет. Прижалась лбом к полу. Он был холодный и пах пылью. Зажмурила глаза. Громко хлопнула дверь подъезда. Раздался звонкий крик. «Не с места! Стреляю!» В ответ сипла. «На, получи!» «Оглушительный треск, от которого у Коломбина заложила уши!» Раньше она в темноте ничего не видела, теперь перестала и слышать. Кроме пыли запахло еще чем-то, резкий и смутно знакомый запах. Вспомнила, порох, когда брат Миша в саду стрелял ворон, пахло так же. Издалека еле слышно донесся голос. «Коломбина, вы живы?» Голос Гэнди. «Сильные руки, но не грубые, как те, а осторожные». Перевернули ее на спину. Она открыла глаза и снова зажмурилась. Прямо в лицо светил электрический фонарь. «Слепит», — жалобно сказала Коломбина. Тогда он положил фонарь на ступеньку, и теперь стало видно, что Гэнди опирается о перила, причем в руке держит дымящийся револьвер, что цилиндр у него съехал набок, а пальто расстегнуто. Коломбина шепотом спросила. «Что это было?» Он снова взял фонарь, посветил в сторону. У стены сидел колебан. Неподвижные глаза смотрели в пол. Из приоткрытого рта стекала темная струйка, еще одна, совсем черная, из круглой дырки во лбу. «Он умер», — догадалась Коломбина. В руке мертвый бухгалтер сжимал нож, почему-то держа его не за рукоятку, а за лезвие. «Хотел метнуть», — объяснил Гэнди. «Видно, у матросов научился, пока по морям плавал. Но я выстрелил раньше». Стуча зубами и давясь икотой, Коломбина спросила, За «Зачем? П Почему? Я ведь и так хотела сама!» Подумала, «Как странно! Теперь я заикаюсь, а он нет!» «После-после!» — сказал ей Гензи. Осторожно поднял барышню на руки, понес вверх по лестнице. Коломбина прижалась головой к его груди. Ей сейчас было очень хорошо. И держал он ее удобно, правильно. Будто специально учился носить на руках обессилевших девушек. Она прошептала «Я кукла, я кукла». Гэнди нагнулся, спросил «Что?» «Вы несете меня, как сломанную куклу», — объяснила она. Четверть часа спустя Коломбина одна сидела в кресле с ногами, завернутая в плед, и плакала. Одна, потому что Гэнди, укутав ее, отправился за доктором и полицией. С ногами, потому что весь пол был мокрый, из ванной натекло. А плакала не от страха. Гэнзи сказал, что больше ничего страшного не будет. От горя. У нее на коленях узорчатой ленточкой лежал храбрый Люцифер, недвижный, бездыханный. Коломбина гладила своего спасителя по шершавой спинке, всхлипывала, шмыгала носом. Но когда повернулась к зеркалу, плакать перестала. Увидела. На лбу багровая ссадина, нос распух, глаза красные, по шее пролегли синие полосы. Пока не вернулся Гэнди, нужно было хоть как-то привести себя в порядок.